Глава 31. Началось в колхозе утро. Пошли занимать исходную позицию. Подбежав к выходу, который на стыке с коридором был перегорожен направленными под углом 60 градусов остро заточенными колыми, закрепился в выдолбленной накануне нише в потолке. Включив режим морфирования и маскировки, Олег слился в единое целое с выемкой, так что даже впритык не разглядишь. Примерно через час в створ входа заглянула и сразу скрылась любопытная габлейская морда. Потом, видимо, состоялся военный совет, на котором решили штурмовать баррикаду из бревен на храпом всей массой. С криками "Вора святой" потрясая железками, ворвался разномастный отряд численностью без малого полусотни, добежав до перегородки, удивленно остановились, так как их никто не встречал. Препятствия не оборонял. Самые глазастые подошли ближе и через щели зыркали в темный коридор, потом, гаркнув, что все в порядке, включились во всеобщий субботник по разбору завала. Но не тут-то было. Колья были уложены так, что разобрать их с внешней стороны не представлялось возможным. Олег применил тут древний способ русских зодчих сборки конструкции без единого гвоздя, а Симбион добавил свой способ с гвоздями, вбитыми в узлы сочленений найденными металлическими арматурами. Каждый из строителей был особенно доволен и горд своим участком работ. Рубить деревья в узком коридоре непростое занятие. Посвящавший заключенные решили пролезать через небольшие щели наверху между балками. Первый разведчик просунул голову и задергал ногами. Яркая вспышка осветила проем коридора, и безголовое тело упало к ногам отряда. Зеленоморды и не только народ заволновался. Снова принялись изучать, что могло послужить причиной внезапного отъема головы. "Он колдун, заколдовал вход, это магия", кричал одноглазый Игнатех. "Дурень, над нами экранирующий купол. Он не пропустит никакую магию, а свою у него отбирает петля на шее. Это сработал такой же рабский ошейник". Самый сообразительный ушастый эльф объяснил всем Что первый доброволец, скорее всего, случайно зацепился им за выступающий крючок, пока перелазил. Инициативу бьет инициатора не только на Земле. На далекой от нее планете тоже посчитали, что лучше всех установит этот факт и разберется сам умник. Его сопротивляющегося подняли и запихали в щель, а после того, как он задрыгал ногами, достали обратно без башни. Зря они так поступили с этим интеллектуальным эльрусом. Единственный, кто догадался об истинных причинах, посетовал симбионт, втягивая повыше еле заметные нано-нитки крючков. Нам же лучше. Не отвлекайся, продолжай реагировать на прорыв. Олег прекрасно видел обстановку благодаря выращенным видеосенсорным датчикам. Среди атакующих выделился лидер снова здоровый оркастр, Гора Гарамырс, выступающими из челюсти крупными клыками, он ревом гнал банду на баррикады, воодушевляя их пинками, но бандиты продолжали сомневаться. Тогда альфа своей секирой рассек самого остроязычного оппонента, и колебания прекратились. С новыми религиозными криками все массово бросились на штурм. Вместо того, чтобы лезть в щели, зэки выхватили арбалеты и открыли массовую стрельбу во все стороны. Пара стрел чувствительно ткнули в броню землянина и отскочили. А что, так можно было? морщаясь от боли, удивился человек. Прошлый раз нам же самострелы не давали. Тебя очень хотят убрать, и поэтому нарушили правила. Так, а это уже интересно. Пока мы тут сидим, часть банды влезла наверх и пробирается по расчищенному проходу в зал с люком в полу. Мы предвидели этот случай. Пусть спускается. Ага, вот сработала ловушка. Пусть теперь встретятся с монстрами, отправленными по нашу душу, которые ждали не дождались этого момента. Тоже стал прислушиваться землянин. Рев инопланетных хищников, вырвавшихся из люка, раскатился по туннелям. В ответ раздались испуганные крики самых ловких, умудрившихся забраться по стене наверх, чтобы ударить в тылу. Теперь, возможно, они бегут в обратную сторону, заманивая монстров за собой. Здоровяки тоже организовали новую волну атаки на Дриколе. Теперь уже не стесняясь, полезли во все щели. Олег не успевал им дергать за ошейники. Удалось обезглавить 15 существ, когда большая часть прорвалась. Под охраной одних другие стали разбирать чистокол. Ситуация выходила из-под контроля. Пора поднимать занавес и появиться на сцене. Конфигурация: усиленная броня, два ручных клинка, наплечный фазер. Огонь одиночными только по стрелкам. Запрограммировал свою эффектную материализацию полковник. Маскировка отключилась, подав на обозрение стороживших с арбалетами во всей Красе киборга в боевом скафе. Хоть они и были готовы стрелять, но на мгновение замешкались, потрясённые появлением гостя из империи. Олегу этого хватило, и он рухнул вниз, в центр ничего не подозревающих приговоренных... А над головами запоздало ударили в потолок стрелы и болты. Рядом подвернулся, поднявший молот одноглазый Игнатех, довеча обвинявший его в колдовстве. "Ребята, бей его! Он борг!" Только и успел выкрикнуть паническую реплику, как выдвинутые из предплечья полуметровые, тонкие как волосы страносы и клинки с плазменной кромкой прошли сквозь его тело, закованное в потрёпанный металлический панцирь. Три луча фазера, найдя свою цель, прожгли в бах отверстие, трем стрелкам, не выстрелившим ранее, но уже нацеливающим свои самострелы на Олега. Теперь вы знаете правду. Вас не оставят живых. Бросайте оружие, и я пощажу всех. Как-нибудь продержитесь тут сообща до амнистии, громко предложил человек, отбрасывая от себя обмякшего гнома. Зря, только потерял элемент неожиданности. Мы могли бы уже всех пошинковать. Они глупы и алчны, до них не дойдет голос разума. Влез со своим видением ситуации помощник. Остолбеневшие и боявшиеся шелохнуться оборванцы поначалу затравленно смотрели друг на друга, но, видимо, их лидер стал глазами подавать сигналы сопротивляться, и ситуация резко изменилась. Сдохни, прокаженный самахаб, Мочи борга. Гуманоиды пришли в движение, замахиваясь каждой своим смертоносным оружием. Я же говорил, мысленно посетовал извитительный занудный симбионт. Мы должны были дать им шанс. Они не виноваты, что судьба сложилась подобным образом. Работая двумя мечами, человек закрутился по кругу, срубая у особо ярных встречные клинки одним лезвием и перерубая конечности тела головы другим. Он метался между противниками, постоянно дезориентируя их, то удаляясь от замахивающихся, то подскакивая к промахнувшимся, разя без устали, не встречая сопротивления защитного материала и плоти. "Олег, пригнись", быстро промелькнуло предупреждение от внутреннего я. Землянин упал на бок и перекатился, над ним просвистела свистела секира главаря. Разобравшись в расположении противника, сделал ему удачную подсечку и уронил на землю Изрядно приложив затылком об камни, попытавшись встать, мужчина почувствовал, что на обе руки наделись петли из лиан и натянулись, вытягивая конечности в стороны и назад. Какой-то проныра ловко подбежал сзади и рубанул мечом по шее. Его опасный выпад оружия затормозил станок трехствойного наплечного лазера ценой поломки крепежа. Теперь в ближайшие минуты придется обходиться без него. Еще одна петля захватила шею. Набежали осмелевшие криминальные элементы, похватали за лианы и добавили на тяга. Сил стянуть их к середине не хватало. «Посторонитесь, сыны Крюйга, он мой. Коллегу снова подходил поднявшийся оркастр, злобно улыбаясь своим клыкастым ртом и поигрывая здоровым рубящим инструментом. Он значительно возвышался над человеком, покидав играючи древко секиры из одной лапищи в другую сделал картинный замах над головой и Успея он ударить. Никакая бы броня не выдержала, что несомненно закончилось бы смертью человека. Но тот мысленно скомандовал убрать псевдокожу вдокожу со Воздушное магическое круговое лезвие разлетелось в стороны, постепенно истончаясь и исчезая по мере расширения радиуса. Удивленные эльрусы, оркастры, гоблеты и гнотехи, что стояли вокруг и пританцовывали от радости, распались на куски включая их могучего главаря. Ну вот оно мясо. Ешь не хочу. Накормили все таки меня ему строители. Глаза бы не видели всего этого. Пойдем, мой незримый друг. Там в подвале еще нужно добить тех, кто остался. Человек сбросил остатки лианы, устало побрел по лабиринту. Оттуда криков уже не было слышно, зато раздавалось аппетитное чавканье тревожный признак. Цивилизованные существа не съедают противника. Значит, там снова дичь взяла верх над разумными. Олег, я могу разрезать ошейник, заряда в нем больше нет, а подобрать нужные руны мы не можем. Эта технология нам недоступна. Режь. Он сыграл свою важную роль. Теперь дело за тобой, когда будем возвращаться домой. Обгоревший обрывок упал на руку и был спрятан в карман скафа. Выйдя в темный зал, землянин благодаря ночному видению разглядел жуткую картину пиршества кошмаров из фильма ужасов. На полу лежало с пару десятков растерзанных тел, бывших когда-то жителями галактических королевств. Между ними паслись ищейки, похожие на гигантскую черно серую саранчу, с выгнутыми назад коленями длинных ног, с жёлтой головой в виде человеческого черепа, с утопленными вглубь жуткими глазами непропорционально большой челюстью. И кривыми когтистыми передними конечностями, завершался танинский вид врага гибкий подвижный хвост, помогающий придерживать тушки при освеживании. Все шесть особей недовольно повернулись и прекратили жевать.